Молниеносное поражение Франции или капитуляция Парижа 1940 года Парижская атмосфера — одна из интеллектуальных столиц мира, праздник, который всегда с тобой. Однако, когда в 1940 году Франция столкнулась с нацистской Германией, Париж в очередной раз капитулировал, и сделано это было с быстротой, невероятной для мировой державы со столь значительным военным и промышленным потенциалом. Последовавшие годы оккупации оставили неизгладимый след в истории французского народа. Но до этого какое-то сопротивление длилось всего шесть недель, причем, что совсем невероятно, почти половина военнослужащих действующей армии Франции не успела сделать ни единого выстрела в начавшейся 1 сентября 1939 года мировой войне. Франция и Великобритания объявили войну Германии почти сразу после нападения Германии на Польшу. А уже 14 июня 1940 года армия Третьего рейха вошла в Париж. Город сдался без единого выстрела. Следующие четыре года французская столица жила по законам военного времени при нацистской диктатуре. Это действительно невероятно. Но после объявления войны Франция никаких активных действий не предпринимала, рассчитывая, что главный удар нацисты нанесут на Востоке. В историю это вошло как странная война. В мае 1940 года Германия начала стремительное наступление на Западном фронте, во время которого были взяты Бельгия, Нидерланды и Люксембург. 3 июня 1940 года немецкие самолеты совершили налет на Париж, сбросив около тысяч бомб, чтобы создать панику среди гражданского населения. Примерно 200 человек были убиты и 600 ранены. Произошло это в понедельник в разгар рабочего дня. 500 немецких бомбардировщиков, разделённые на несколько групп, обрушили удар на окрестности города, а на их перехват вышли только 22 истребителя. В процессе к ним присоединилось ещё несколько машин. В воздушных боях немцы потеряли 26 самолётов, французы — 17. Ещё 4 разбились при аварийной посадке. Горожане не ожидали нападения. Вой сирен ввел многих в шоковое состояние. По пылающему городу носились пожарные машины. На следующий день, 4 июня, вышло официальное заявление Третьего Рейха. В нем, в частности, сообщалось «Немецкая бомбардировка Парижа должна рассматриваться как военная операция в рамках международного права, и она полностью прокомментирована на разных языках, в особенности на английском и французском. Немецкий ас Вернер Мёльдерс, первым в истории воздушных боёв, перешедший рубеж в 100 сбитых самолётов, потом рассказывал. «Вылет в 1715 и опять в восьмом звене. Мы летим до Амьена». Времени почти нет. Над нами самолеты, но мы не можем их достать. Поднимаемся до 7000 метров. Есть. Теперь потихоньку снижаться и домой. Но здесь неожиданно появляются 6 маранов. Для атаки я захожу снизу и немного со стороны. Где-то в середине маневра я заметил два неизвестных мне звена мессершмиттов, которые атаковали наших противников сзади сверху. Они успели раньше, и поэтому мне пришлось немного посторониться и наблюдать за их боем. Самолеты делали обычные в таких случаях маневры, а некоторые машины противника уже были готовы к бою. Внезапно один из мессершмиттов загорелся и стал падать вниз. Его пилот сумел выпрыгнуть с парашютом. Я еще немного посмотрел на эту картину и принял решение самому атаковать француза, который постоянно уходил от трех наших мессершмиттов. Я очень быстро поймал противника в перекрестии прицела, но он тут же ушел в сторону, но это было еще не все. Внезапно он вынырнул из-под меня, а затем опять ушел вниз в сторону. Затем он начал стрелять, но сначала это было издалека. Я сделал резкий поворот, чтобы уйти вверх к солнцу. Мой противник меня потерял, так как повернул в другую сторону и исчез в южном направлении. Внизу, подо мной, два наших мессера еще дрались с последним араном. Я наблюдал за ними сверху, так как бой шел на низкой высоте, и маран из-за затянувшегося маневра потерял возможность эффективной стрельбы. Позади меня внизу выполняли свои маневры мессершмитты. Я был примерно на 800-метровой высоте. Вдруг что-то затрещало и зашумело у меня в кабине, и мгновенно все погрузилось в темноту. Дроссельный рычаг оказался разбитым, рычаг поворота выворачен вперед, а сама машина резко пошла вправо-вниз. Теперь быстро из самолета, иначе крышка. Немецкий ас был сбит французским су ренепом е памье и попал в плен. Но через три недели его освободили после заключения перемирия. Немецкая газета «Народный обозреватель» рассказала о бомбардировке Парижа с большим вдохновением. В одной из заметок был приведен следующий рассказ гитлеровского летчика. «Еще пять, четыре, три минуты передают наблюдатели по бортовому телефону. Все они знают воздушную картину своей цели до мельчайших подробностей» ангары заправочные и складские помещения взлетно посадочные полосы в ле бурже все что через несколько минут должно превратиться в сплошной ад под нами через редкие облака ясно виден большой город париж никто из нас никогда не забудет тот миг когда бомбы наших самолетов покинули свои люки и воем понеслись вниз снизу донесся шум Вспышка за вспышкой, взрыв за взрывом — все это в гигантском пространстве вражеского гнезда. Вспыхнул пожар от взрыва на Большом нефтехранилище. Это работа самого командира, и теперь ее видно во всех уголках этого лебуржа. Появились звенья вражеских самолетов, они стали охотиться за нами, как опасные шершни. Невероятный контраст с происходящим в небе составлял раскинувшийся внизу блистающий Париж, зубцы его замков, светлая лента сены, Эйфелева башня, Елисейские поля. Но мы знали, что все это лишь внешний блеск Парижа, а среди населения царит паника, подвалы и бомбоубежища содрогаются от взрывов наших бомб. Свидетелями бомбардировки Парижа стали представители русской миграции. В частности, писатель Алексей Ремезов и его жена были ранены осколками стекла. Бомба попала в соседний дом. «Ночь бомбежки» он описал в своем романе «В розовом блеске». Первые бомбы брошены были на нас, на нашу тихую, славную поэтическим именем Рю Балю. Две бомбы ухнули в соседние номер девять, стеной к стене с нашим, и одну садануло в покинутую клинику, теперь госпиталь, в здании, где идтились монашки, как раз против наших окон. Слепые, остервенелые осколки, изрешетив стену монашек, вскочили в парикмахерскую жанины, и мигом зеркала в брязь и подбрезгливый стон стекла они метнулись в сторону вверх, И, надрываясь свистом, врезались визжа выступ стены у окна, где нас застигла сирена. Отбиваясь от осколков, мы в коридор, а в коридор уже сыпались стекла из другой, противоположной комнаты. А выйти на лестницу невозможно. Дверь на ключ, а ключа нет, — отбросила вихрем. Некуда было деваться. И вдруг, как в мышеловке, сузилось пространство и много принеслось но грохотом глушила мысль и секло все слова, и было одно чувство, взрыв чувств, ужас, этот крутящийся, взвывающий вихрь, и это белое, кипящее пламя сквозь кровь. Окровавленный, липкими пальцами вытаскиваю из головы и с лица осколки, и странно, ничего не больно, а Серафима Павловна за руку тащила меня сесть. И вдруг у нее подкосились ноги, точно кто ударил ее, и она опустилась на ящик с газетами. А я ощупью прошел в ванную под кран промыть глаза. И тут я понял, что меня ударило в левый висок и в бровь. Непосредственное наступление фашистов на Францию началось 10 июня. 68-летний генерал Морис Гамлен, командовавший французской армией, сделал ставку на неприступную линию Мажино систему укреплений на границе с Германией от Бельфора до Лонгиона с суммарной протяженностью около 750 километров. Однако французы просчитались. Немцы сначала нанесли удар по французской территории через нейтральные страны, Бельгию и Голландию, а затем атаковали в районе Седана, где кончались укрепления. Короче говоря, немецкая армия перешла в наступление вовсе не там, где его ожидало французское командование. Умело дезинформировав французов, немцы банально обошли линию Мажино. Другая группировка вермахта одновременно совершила стремительный марш-бросок в сторону моря и в районе Дюнкерка прижала к берегу группировку французских, английских и бельгийских войск. 338 тысяч солдат и офицеров-союзников, в том числе 120 тысяч французов, кое-как эвакуировались на Британские острова, а более 60 тысяч человек оказались в немецком плену. Какие-то французские войска упорно сопротивлялись. Например, 4-я танковая дивизия, тогда еще полковника Шарля де Голля, принявшая на себя первые удары наступавших немцев в районе реки Сомы, не только остановила наступление противника, но и отбросила его на исходные позиции. В другом бою танкисты де Голля при поддержке пехоты захватили около 400 пленных. После этого 49-летнего де Голля произвели в бригадные генералы и пригласили в правительство на пост заместителя государственного секретаря по национальной обороне. Но то были лишь локальные эпизоды, не влиявшие на общий ход стремительно развивавшихся военных действий. После эвакуации Дюнкерка немецкая армия развернула наступление на Париж. Фронт был быстро прорван, и после этого премьер-министр Поль Рейно заменил Гамлена, как он уже хотел сделать накануне немецкого наступления. Он заменил его 73-летним уроженцем Брюсселя генералом Максимом Вейганом, который во время Первой мировой войны был правой рукой маршала Фоша. В своих мемуарах потом Морис Гамлен пытался оправдаться, подчеркивая, например, что он готовил контратаку в тот самый день, когда его заменил Вейган. Но у Поля Рейно имелись политические причины заменить его, и основная заключалась в том, что Гамлена поддерживал Эдуард де Ладье, бывший до этого военным министром и премьер-министром. Между Рейно и Деладье имело место тихая враждебность, и подобный антагонизм был весьма характерен для конца Третьей Республики. Деладье оставался в кабинете Поля Рейно, потому что без него радикалы не поддержали бы новое правительство. Но на этот раз не помог и президент Альбер Лебрен. Генерал гамлен был снят, но это уже ничего не могло изменить. 10 июня правительство Франции переехало из Парижа на юг, сначала в Тур, а затем в Бордо. Вслед за правительством столицу покинули тысячи жителей. Компания мая-июня 1940 года, вопреки общепринятому мнению, была далеко не бескровной для обеих сторон. Французская армия потеряла убитыми, по разным оценкам, от 55 до 92 тысяч солдат и офицеров. Ранеными — более 123 тысяч. Жертвами бомбардировок стали более 21 тысячи мирных жителей. Фашисты потеряли более 27 тысяч убитыми, около 18 тысяч пропавшими без вести, то есть убитыми и пленными, и около 111 тысяч ранеными. Люфтваффе потеряло 25% первоначального количества боевых самолетов, а бронетанковые войска — около 30% танков. За месяц войны немцы захватили около 400 тысяч пленных. Еще полтора миллиона человек сложили оружие после капитуляции. Утром 14 июня 1940 года фашисты вступили в опустевший Париж. Немецкие военные машины с громкоговорителями разъезжали по городу, приказывая парижанам не покидать своих зданий. Восемь часов утра делегации немецких офицеров прибыли в Дом инвалидов, штаб-квартиру военного губернатора Парижа Анри Фернана денса который только 2 июня получил приказ направиться в столицу, чтобы занять пост заместителя генерала Пьера Эринга, тогдашнего военного губернатора Парижа. 12 июня Париж был объявлен открытым городом, и 66-летний генерал Эринг вывел из него войска к югу от Луары. А Анриденс стал военным губернатором Парижа лишь 13 июня с заданием передать столицу врагу уже на следующий день. Пришли немцы и в префектуру полиции, где их уже ждал префект Роже ланжерон Они заявили, что город переходит под немецкое управление. К концу дня немцы вывесили флаг со свастикой на Триумфальной арке и организовали военные парады с оркестром на Елисейских полях и Авенюфош. Сделано это было главным образом для немецких армейских фотографов и операторов кинохроники. Даже сам Адольф Гитлер появился на смотровой площадке Трокадеро, где с нескрываемым удовольствием позировал на фоне Эйфелевой башни и Марсова поля. Слова великих. 24 апреля Гитлер прибывает на аэродром Бурже. Короткий визит, он длится не более трех часов, однако этого достаточно, чтобы запечатлеть триумф фюрера. Его фотографируют и снимают на кинопленку на террасе дворца Шайо. Париж перестает быть столицей государства. Иван Комбо, французский историк. О том, что происходило в Париже, поэт Жюль Супервьель, родившийся в Монтевидео, но с 1912 года живший во французской столице, написал такое стихотворение. «Париж — открытый город, Твоя душа живая, Томясь исходит кровью, Как рана наживая. И стук чужих шагов Тревожит наши стены, И на мерцанье сены Глядят глаза врагов» как будто в яме черный под окрики штыка строится удрученно французская река века французской славы отлитые в гранит ваш облик величавый великий гнев таит нависшаяе над вами невыносим тень и гаснет ваше пламя и меркнет ясный день и льется с небом мрак. Ведь было бы изменой строить лазурь над сеной, когда в Париже враг. Через два дня после взятия французской столицы премьер-министр Поль Рейно ушел в отставку, и новое правительство сформировал 84-летний маршал Филипп Петен, сторонник заключения перемирия с Германией. 22 июня было подписано Компьенское перемирие. В историческом календаре Франции это трагическая дата, так как в этот день в Кампьенском лесу в 70 километрах к северо-востоку от Парижа был подписан документ, означавший полную капитуляцию Франции перед нацистской Германией. Более того, По приказу Гитлера из военного музея Парижа в Кампьен доставили тот самый штабной вагон, в котором маршал Фош 11 ноября 1918 года продиктовал представителям немецкого командования условия капитуляции, завершившей Первую мировую войну. По условиям этого перемирия за немцами оставался север Франции, а юг отошел марионеточному правительству Виши по названию города Ваверни, в котором впервые собралось правительство нового государства, во главе с маршалом Петеном. То есть Франция была разделена на две части. 60% территории страны, включая Париж и все Атлантическое побережье, оккупировались немецкими войсками. На юге же появилась так называемая «свободная зона», где сохранялась власть прогерманского марионеточного правительства. Слова великих. Нет больше Франции. Есть Париж, улицы, дома, вывески. Есть престарелый маршал, есть 40 миллионов гремык, а Франции нет. Илья Оренбург, русский писатель и публицист. Бывшее правительство эвакуировалось в Бордо. Премьер-министр Поль Рейно вроде бы сохранял решимость продолжать борьбу, но в середине июня вынужден был смириться. Незадолго до капитуляции части бывших членов правительства и поддержавший их президент Французской республики Альбер Лебрен предлагали перевести центральные органы власти на территорию Алжира и оттуда руководить страной. Но эта идея была отвергнута большинством, которые тут же назвали капитулянтами. То есть, по сути, судьба Франции оказалась в руках пораженцев, упустивших шанс продолжать сопротивление, проведя всеобщую мобилизацию. Демократические силы, выступающие за независимость Франции, перебрались в Лондон, где образовали штаб-квартиру движения сражающейся Франции». Ее возглавил генерал Шарль де Голь. А до этого, до июля 1942 года, опорной базой организации, которая называлась «Свободная Франция», была французская экваториальная Африка, состав которой входили колонии Убанги и Шари, современная Центральная Африканская Республика, Чад, Средняя Конго, современная Республика Конго, Габон и Камерон. И именно в Африке была заложена основа для возрождения Франции, способной отстоять свой правовой статус и победить фашистских оккупантов. Она первой откликнулась на призыв Шарля де Голля продолжить борьбу. И тут уместно будет сказать, что на первом этапе не всегда прослеживалась четкая границы между петенистами или вишистами и голистами. Шарль де Голь и сторонники созданного им движения считали перемирие позором и вели решительную борьбу против гитлеровской Германии. Хотя на первом этапе голлисты в основном выступали скорее не за де Голя, а за национальное единство Франции, веря одновременно и маршалу Петену и генералу де Голю. Вишистов же, которые пошли на компромисс с Германией и заключили договор о перемирии, французский историк Жан-Сюре-Каналь разделил на убежденных профашистов, у которых, по его словам, преобладали политические амбиции, и конформистов, которые заняли примиренческую позицию из-за молодуши. И те, и другие выступали за спасение Франции, но только пути достижения этого им виделись разные. В связи с этим Африка оказалась перед сложным выбором. В частности, вспоминая военное время, член французской колониальной администрации Эдмон Луво писал «Уверяю вас, что в 1940 году я был одновременно и петенистом, и галистом». В самой же Франции 8 миллионов беженцев кинулись на дороги. Эдуард де Ладье отправился в Бордоу, оттуда в Марокко, чтобы продолжить борьбу. Но по прибытии туда в начале августа он был помещен под арест в ожидании репатриации во Францию. Интернированный без суда, он появился на суде вместе с другими политиками и штабными офицерами, обвиненными в поражении. Потом де Ладье передали немцам. Он был отправлен в район Веймара, а затем его поместили в замок Иттер в Тироле. Там он находился в компании с Полем Рейно, а также генералами Гамленом и Вейганом. Как говорят, их сосуществование там было затруднено из-за политических разногласий, а свободу им дали американцы 5 мая 1945 года. Но это все было потом а пока Франция и ее столица зажили по законам военного времени. В Париже был введен комендантский час с девяти вечера до пяти утра. Средства массовой информации подвергались жесткой цензуре. С сентября 1940 года было введено нормирование продовольствия, табака и угля. С каждым месяцем цены становились все выше. Евреи начали подвергаться гонениям. В результате многие парижане предпочли уехать из города в провинцию, где было больше продовольствия и меньше оккупантов. Почему же Третья Республика в прямом смысле этого слова рухнула под ударом нацистов? Почему французская армия, считавшаяся к началу Второй мировой войны лучшей в Европе, была так быстро разгромлена? Как могло случиться, что всего через месяц после начала активных боевых действий фашисты вошли в Париж? В 1941 году в предисловии к изданной на русском языке работе американского журналиста Гамильтона Фиша Армстронга «Падение Франции» издатели написали Поражение Франции объясняется не только бездарным военным руководством, отсталостью военной доктрины французского генерального штаба, неподготовленностью экономики и армии к новым методам ведения войны. Поражение Франции – результат гибельной, антинациональной, предательской политики правящего слоя крупной буржуазии. Якобы даже уже после начала военных действий с Германией, руководящие круги Франции рассчитывали на то, что им удастся добиться соглашения и перевести стрелки на войну против СССР. Подобная политика привела к тому, что Франция оказалась неподготовленной к серьезной войне и всего нескольких недель хватило, чтобы вскрыть гнилость буржуазной Франции, банкротство ее внутренней и внешней политики, антинациональную линию правящей верхушки. Эта трактовка получила распространение и в послевоенной исторической литературе. Говорилось о бездарности военного руководства Франции, об отсталости его военной доктрины, о капитулянстве, проникшем во все органы власти и так далее. Говорилось о том, что главные причины быстрого поражения были не столько военного характера, сколько оказались следствием того предательского курса, который проводили правящие круги Франции, которые сыграли позорную роль предателей и могильщиков своих собственных стран. И в самом деле правящие круги Англии и Франции руководствовались целью не мешать гитлеровской Германии напасть на Советский Союз. Историк Секистов, например, утверждал, что эти самые правящие круги встали на путь предательства национальных интересов и превратились в пятую колонну немецко-фашистских оккупантов, рассматривая фашистскую оккупацию как меньшее зло. Позднее стали говорить о том, что во Франции имело место чехарда кабинетов, что во главе армии стояли в основном 60-80-летние генералы, костные, медлительные, зараженные духом коррупции и напрочь лишенные патриотизма, что были среди них и прямые предатели. По мнению историка Черкасова, национальная оборона Франции к началу войны оказалась заложницей разбалансированной политической системы, где межпартийная борьба стала едва ли не самоцелью соперничавших группировок, утративших понимание государственных интересов страны. лицо были признаки острого кризиса, охватившего одрехлевшую Третью Республику где в критический момент не нашлось решительного лидера, равного Уинстону Черчиллю. ведя странную войну, французы хотели ограничиться созданием барьера против вторжения гитлеровской армии на их территорию и отсидеться за линием Жино до более благоприятного для себя момента. А во внешней политике их действия были продолжением Мюнхенского курса на примирение с гитлеровской Германией и организацию совместного нападения на Советский Союз. Французский историк Люсьен Билли считает, что французская стратегия была исключительно оборонительной. Но при этом территория Франции только казалась под защитой или не А по оценке историка Лаврова, Французские генералы были чрезмерно самоуверенными, недооценивали роль танков и авиации, рассматривали свою армию как самую сильную в мире, лучше всех обученную, лучше всех вооруженную, имеющую лучшее командование. Основанием для этого была победоносная для Франции Первая мировая война. И в Генеральном штабе доминировала концепция позиционной оборонительной войны по образцу 1914-1918 годов. Все надежды связывались с линией Можино по имени военного министра Андре Можино, глубоко эшелонированной системой укреплений вдоль границы с Германией. Это было очень дорогостоящее сооружение, но к началу войны оно так и не было достроено. Кроме того, главный удар нацисты нанесли совсем не там, где их ждали. Плюс французские политики Эдуард де Ладье, а затем и Поль Райно — поглощенные подготовкой военных авантюр против Советского Союза, уделяли крайне мало внимания укреплению международных позиций Франции и по существу ничего не делали для того, чтобы склонить на борьбу с фашизмом страны, занимавшие нейтральную или неустойчивую двойственную позицию. Вот и получилось, что Франция, израсходовав колоссальные средства на строительство сверхмощной линии Мажино, не сумела создать ничего другого, в том числе ни сильной авиации, ни механизированных войск. А пассивно-выжидательный характер стратегии генералов заранее отдал инициативу в руки противника. По мнению историка Черкасова, Трудно назвать поведение французской правящей элиты в отношении нацистской Германии иначе, чем попустительством, имевшим роковые последствия для самой Франции. И момент истины настал 14 июня 1940 года. В Париж вступили фашисты, и эта дата в новейшей истории Франции покрыта несмываемым позором. Французы в очередной раз сдали Париж без боя, а дальше началось то, о чем они очень не любят вспоминать. Так называемая Вишистская Франция превратилась в настоящего сателлита Третьего Рейха. В советские годы нам всем очень любили рассказывать об эскадрильи Нормандия-Неман и французском движении сопротивления, не уточняя, что количество французов, выступавших на стороне Гитлера в период с 1940 по 1944 год, в десятки и даже сотни раз превосходило число тех, кто боролся с нацизмом. Характерный пример — Личный состав эскадрильи «Нормандия-Неман» состоял из 72 французских добровольцев, 14 летчиков и 58 авиамехаников. А по данным НКВД СССР, только в советском плену в общей сложности оказались 23 136 французов. Речь идет о тех, кто непосредственно участвовал в боях против Красной Армии и никакой подневольности речи не шло. Шарль де Голь из Лондона призывал французов подняться на борьбу с фашизмом, а во Франции, с одобрения властей Третьего рейха, был сформирован легион французских добровольцев против большевизма. Он вошел в состав вермахта, и, что любопытно, воевали его бойцы под трехцветным знаменем Франции. А летом... С 1944 года, истрепанный потерями легион, влили в новые подразделения, в дивизию СС Шарлемань, вербовка в которую велась под эгидой правительства Виши. Слова великих В те дни парижане сидели по домам, не могли привыкнуть к немецким солдатам на улицах. Одинокий город слышал только непонятные песни немецких солдат да птичьи гомон в тенистых скверах. Вначале Аньес хотел выбраться из Парижа. Манил ее Дакс, где жил отец. Услыхав, что немцы и в Даксе, Аньес насупилась. Что-то в ней дрогнуло, закрылась последняя лазейка, сказала себе «Значит, жить с ними». Она продавала старьевщику платья, книги, безделки, этим жила. Ее существование, тупое и сонное, походило на зимнюю спячку зверя. Так жила не только Аньес, так жил Париж. О нем в те дни говорили повсюду, издевались над ним или его жалели. А Париж ничего не чувствовал, как больной на операционном столе, не способный даже сбросить маску с хлороформа. Илья Эренбург, русский писатель и публицист. Да, кто-то действительно с началом оккупации примкнул к движению сопротивления или сражался в рядах свободной Франции под руководством генерала Деголя, но таких людей было относительно немного. Во всяком случае, значительно меньше, чем коллаборационистов и прочих, молчаливо сочувствующих Гитлеру. Всё изменилось в июне 1944 года, когда англоамериканские войска высадились в Нормандии и открыли Второй фронт в Европе. К 15 августа 1944 года войска союзников уже стояли недалеко от Парижа, и Адольф Гитлер приказал любой ценой удержать город, а в случае невозможности уничтожить его. Освобождение Парижа началось 19 августа, а уже 24 августа в 21 час 20 минут в город сразу с двух сторон начали входить американские войска и вторая бронетанковая дивизия «Свободная Франция». С помощью артиллерии и танков союзникам удалось почти полностью подавить сопротивление немцев и вишистов. Взбешённый фюрер приказал взорвать город, однако немецкое командование в Париже ослушалось приказа. 25 августа немецкие оккупационные силы капитулировали. Комендант Парижа Дитрих фон Хольтиц сдался в плен союзникам. Вместе с ним сложили оружие 11 800 немецких и около 4 000 вишистских солдат. Париж был освобождён. Слова великих. Хищники побежали на восток, но их красная тень все еще падала на охваченный огнем город. Немецкий орел наконец-то отпустил свою жертву, которую он держал в когтях на протяжении четырех лет, но которую ему так и не удалось умертвить. Пьер Одиа, французский писатель и журналист.